Глава 149 Ледяная звезда, набрав мощь, словно бы вибрируя над ладонью, сорвалась с моей руки, оставляя за собой неяркий, но заметный след, делая заклинание, похожим на миниатюрную комету. Заклинание устремилось к гигантопитеку который в этот момент достиг частокола и начал колотить по нему могучими ударами. К чести строителей нужно сказать, что бревна затрещали, зашатались, но пока держались. Легионеры и ауксиларии следуя приказу Вандерруфа, удерживали позицию, но это не их бой. Невосходящие в этой схватке могут послужить лишь пушечным мясом. Я живо представил их лица, выражавшие напряжение и страх перед неизбежно надвигающейся угрозой, с которой они объективно ничего не могут поделать. Когда ледяная звезда достигла цели, произошло нечто невероятное. Вспышка ослепительного света окутала гиганта Питека, и его рев возвестил, что тварь жива и в ярости. Температура вокруг гигантского зверя резко понизилась. Даже я, находящийся дальше, чем за сотни метров, почувствовал, как в лицо пахнуло морозным воздухом. Как обожгло обезьяну, оставалось только гадать. Гигантопитек замер. Его движения словно бы немного замедлились, как будто он оказался заторможен ледяным рунным заклинанием. Мгновение длилась вечность, и я с замиранием сердца смотрел на то, что произойдет дальше. Легионеры и ауксиларии, напротив, перегруппировались, и продолжили вести огонь. Но затем, к моему ужасу, гигантопитек начал снова медленно двигаться. Его мощные мышцы вздулись, словно преодолевая паралич. «Твою ж мать, обезьяну!» вырвалось у меня, когда я увидел, как гигантопитек, теперь разъяренный и еще более опасный, снова начал клашматить чистокул. Заклинание замедлило его, но не остановило. Времени на раздумье не осталось. Я понимал, что нужно срочно действовать, иначе мы все погибнем. Я быстро оценил ситуацию и принял решение. Нужно было его отвлечь от бойцов на себя. Только так у нас будет шанс выжить. Огненный шар шипением ушел в цель. Неожиданно встреча заклинания с целью оказалась красочнее, чем можно было бы ожидать. Огненный шар взорвался, швырнув гиганта Питека вперед на остро оточенные деревянные пики частокола. Огонь потек по шкуре, сжигая шерсть. Рев боли и ярости едва не оглушил меня, но я добился того, чего хотел. Вандерруф, его люди и легионеры от гигантского звездного монстра. Я оставался на месте, ожидая, пока все не окажутся в безопасности, и соображал, чем еще могу угостить тварь, пока рунные заклинания в откате. У меня все еще оставался в запасе тепловой луч алого когтя, но он скорее оружие ближнего боя, так что пускай пока остается, как мой козырь в рукаве. Если по-хорошему, то у меня все боевые заклинания закончились. Пора переходить к предметам. Я быстро призвал из скрижали смарт-гранату, который поделился со мной Алексей и копье. Гранату сунул в карман, а тяжелую импульсную винтовку скинул к плечу, радуясь эргономичному дизайну, разработанному инженерами с учетом максимального комфорта и удобства в обращении. Система прицеливания сразу взяла в рамку гиганта Питека. Я не промахнулся бы и с теми умениями, что были со мной, когда я только попал в единство, а системой прицеливания и навыком, что подарила мне звёздная кровь, Я попаду в глаз гиганта Питеку из полукилометра. Нас разделяло куда меньшее расстояние. Гигант Питек в этот раз обратил внимание на меня и, поняв, кто тут для него основная угроза, двинулся в моем направлении, зло порыкивая. Я заметил пену, идущую у него из пасти. Налитые кровью глаза не сулили мне ничего хорошего. Вот в них-то я и прицелился. «Цельтесь в глаза и суставы! И держите дистанцию! Не подставляйтесь под удары!» Прокричал Ван Раф, надеясь, что это поможет. Пулеметчики и бойцы сосредоточились на гигантопитеке, выпуская шквал пуль, чтобы замедлить его движение. Они стреляли в его лапы и голову, стараясь попасть в наиболее уязвимые места. Но это не слишком-то помогало. Нет, тут нужно что-то более эффективное. Я нажал на кнопку инициатора стрельбы. Первый плазменный болт лег точно в цель. Гигантопитек взревел от ярости и боли. Наконец, мои действия начали давать ощутимый результат. Существо замедлилось, споткнулось и упало. Легионеры и Ауксиларии разразились радостными криками, но стрелять по потерявшему контроль звездному монстру не прекратили. Впрочем, радоваться было рано. Я видел то, что недоступно обычным людям. Рона и звездная кровь не появились. Значит, чудовище все еще живо. И гигант Апитек подтвердил это уже через считанные секунды, огласив округу ревом страдания и боли. Копье пока не было готово стрелять, накапливая энергию в конденсаторах. Поэтому я положил его на сгиб локтя и побежал, уводя тварь от чистокола. Не нужно было иметь глаза на затылке, чтобы понять. Враг уже пришел в себя и преследует меня. Вибрации почвы под ногами сообщили мне об этом. Как только конденсаторы зарядились, я остановился, развернулся и выстрелил. Гигантопитек оказался ближе, чем я мог предположить, поэтому можно было применить алый коготь. Как только конденсаторы зарядились, импульсная винтовка повисла на сгибе локтя, а обезьянью морду пересек алый тепловой луч. Рев гигантской обезьяны возвестил о том, что я ее, как в морском бое, снова ранил, но не убил. Выргавшись, я схватился за плазменную винтовку. Пользуясь тем, что враг замедлился, прицелился лучше, выцеливал уцелевший глаз. Половина морды гиганта Питека уже превратилась в спекшуюся обугленную маску. Нужно было сжечь ему оставшийся глаз. Я выстрелил. Близкий рев ослепленного гиганта Питека оглушил меня. Ослепшая тварь никак не унималась и продолжала идти в мою сторону, ориентируясь на оставшиеся органы восприятия. Не так бодро, как до этого, но он продолжал двигаться. В спину гиганта лупили пулеметные очереди и хлестка били винтовочные выстрелы. Но, как и прежде, это не производило на гигантскую обезьяну никакого впечатления. Я выстрелил еще пару раз и не промахнулся, но успеха тоже не добился. Когда существо было уже почти на расстоянии броска, я вытащил из кармана ребристый цилиндр. Спустя мгновение термобарическая смарт-граната полетела гиганта Питеку под ноги, взорвавшись в яркой вспышке огня и дыма. Это замедлило его еще больше, и он зашатался, теряя равновесие. «Не стрелять!» — заорал я не своим голосом. Легионеры прекратили вести плотный огонь, а я, выточив из ножен эллиумовый полуторник, побежал к гигантопитеку, чьи движения стали еще более неуклюжими. Тварь поднялась на передних лапах и, утратив равновесие, рухнула на землю, вызвав мощную вибрацию почвы. Наступила напряженная тишина, нарушаемая лишь моим тяжелым дыханием да стуком пульса в ушах. Я бежал на гигантопитека, наметив себе цель и знал, это еще не конец. Глифы не появились, значит, гигантская обезьяна слепа, может, без сознания, но она еще не сдохла. Нужно было добить, пока не представилась такая возможность, и я располагаю ультимативным оружием. Если его не берут заклинание, иллиумовый клинок поставит точку в этом странном бою. Еще это нужно сделать из-за того, что политропы могли вернуться в любой момент. И нужно было быть готовым к новой атаке. Я, как мог, быстро побежал к поверженному гиганту Питеку Чувствую, как адреналин струится в венах, разливаясь по моему телу горячей волной. Взгляд был прикован к его массивной голове, где под клочьями обгоревшей шерсти виднелась обугленная височная кость. Иллиумовый меч в моей руке был готов нанести решающий удар. И я знал, что это единственный шанс закончить эту схватку. Но именно в этот момент, когда я был всего в нескольких шагах от цели, гигант гигантопитек вдруг ожил. Его тело казалось бы мертвое и неподвижное, внезапно подалось навстречу и вверх. Прежде чем я успел среагировать, огромная лапа взметнулась в воздух. Я почувствовал, как время замедлилось, когда лапа ударила меня с невероятной силой, отбрасывая в сторону. Меня словно ударили бревном, а потом подхватил ураган. Я полетел в одну сторону, а мой меч, выскользнув из руки, устремился в другую. Острое ощущение беспомощности охватило меня, когда я понял, что мой план рушится на глазах. Удар был таким сильным, что я ощутил, как воздух вырвался из легких, и мир вокруг на мгновение потемнел. Я шмякнулся на спаханное поле с глухим стуком, чувствуя, как боль простреливает все тело. Пытаясь восстановить дыхание, я посмотрел на гиганта Питека, который, несмотря на свои раны, продолжал двигаться, ориентируясь на меня с помощью каких-то иных органов восприятия, чем зрение. Его ослепленные глаза были бесполезны, но это чудовище все равно знало, где я нахожусь, и уверенно приближалось. В ужасе я осознал, что у меня нет времени на раздумья. Все, что у меня осталось, — это инстинкты и желание выжить. Я искал глазами свой меч, но его не было видно в молодой поросли. Вокруг бушевали звуки битвы, но они казались далекими и приглушенными. Дикари вернулись, но в этот момент я был один на один с чудовищем, которое намеревалось уничтожить меня. опетак приближался. Его шаги тяжело отдавались, заставляя вибрировать почву под ногами. Я знал, что если не найду способ остановить его сейчас, то он остановит меня». В голове пронеслись обрывки мыслей идей, направленных на выживание. Я судорожно открыл скрижаль, чтобы найти хоть что-то, способное помочь в этой безнадежной ситуации.